Глава 4. Выпад, уклонение. Принять удар на щит. Обманное движение, перекат и меч ванзается в неприкрытую толстой корой подмышку противницы. Одновременно с предсмертным криком проклятой дриады меня накрыл столб яркого света и осыпало пригоршней золотой пыли. Ес! Yes! Распираемый удовольствием я открыла окошко группового чата и гордо настрачил: "Тайска, поздравь меня, я сороковый". Подруга соизволила ответить, когда я уже собрал лут с последнего десятка противников и отошёл к более-менее безопасному тракту. "Градс, ну ты из адманьяк". В конце предложения анимированный смайлик оттопыривал вверх большой палец руки. Завидуешь? самодовольно вопросил я. Чёрной завистью, отписалась ти. Теперь буду тебе ночами являться во сне и исходить слюной. Фу, чур меня от такого счастья, открестился я, очень живо представив себе сиракужею мордашку сеструхи, почему-то с горящими алчным огнём красными глазами, острыми клыками и ниточки тягучей слюны в уголке оскаленного рта. Сама там как? Поинтересовался я её успехами, хотя и так наблюдал, что с прокачкой уровней у неё глухо. Уже целую неделю её аватара высвечивало в уголке число 20 и не спешило меняться. Да вот, готовимся к девишнику, написала тёмная эльфийка. Представляешь, в диру парень бросил, и мы с девочками решили её поддержать и развеселить. Тась, не выдержал я, Ты, конечно, прости, но у тебя, по-моему, крыша совсем потекла. Это почему же? сразу окресилась подруга. А сама себя послушай со стороны, увещевал я. У одной программы сработал скрипт, и она якобы бросила вторую программу, а ты с десятком других программ собираешься её успокаивать. Это как нормально? Та я долго молчала, и я уже подумал было, что девушка решила меня проигнорировать, однако наконец-то в окошке чата появился ответ. «Возможно, они и программы, но ведут себя очень даже как живые, и подруги хорошие, а крыша, видать, прохудилась у тебя от того, что столько времени ни с кем нормально не общаешься». «Да с кем тут общаться?» – вспылил я, – С умственно отсталыми нипами, действующими по примитивным алгоритмам. Они же деревянные, как буратины. «Сам ты деревянный, дубина!» Тут же откликнулась собеседница. «Ты хотя бы раз пытался с ними просто поговорить, а не только задания выплянчивать. С кем? Скажи, с кем тут разговаривать?» «Да хотя бы с той же Эйри, Аравиэль, твоей бабулей!» Ну и о чём я по-твоему должен с ней беседы водить? Господи, да от чего угодно, хотя бы о её погибшем сыне, отца твоей виртуальной тушки, полюбопытствовал бы нафига он ушёл жить в дикий лес? Неужели не интересно? Почему, почему? Потому что сценаристы квестологи так зачинили. Фу, блин, Лёха, какой ты скучный. Зато ты, смотрю, веселишься по полной, вместо того, чтобы развивать персонажа, ведёшь себя словно участница ток-шоу для домохозяек. Сделаю вид, что не заметила ядавитова сарказма. Кстати, братец кролик, а Свиттелиль, чего ты тормозишь? Сам же говорил, что девчонка неровно дышит к тебе и хвастался, что у вас даже интимная близость на том острове случилась. «По твоим словам, эта островкая куколка показала себя тогда далеко не деревянной буратиной. Поматросил и бросил, что ли. Будь настоящим мужиком, не отвергая ее чувства. Признайся, ведь Вита тебе тоже нравится. Таисия, ты это сейчас серьезно?» «Предоставил я сестренке последний шанс реабилитироваться». Но собеседница Дроу всё-таки подтвердила печальный диагноз. Абсолютно серьёзно, Алексей. Короче, всё с тобой ясно. Любительница нарисованных человечков. Можешь Сюсюка ты и дальше со своими нулями, единичками, но меня, пожалуйста, на это не подписывай. Я пока ещё с головой дружу, гневно настрочил я в чат этой дурочке. Ну и дружи со своей головой, как раз самый быстрый и верный способ завести собственную карманную шизофренючку. Зло отсточала тая. Внимание. Персонаж Тинувель покинула вашу команду. Группа расформирована. Ну вот, обиделась, и настроение испортила. Да к чёрту эту истеричку. Главное, у меня уже сороковый уровень. мастернами каул, что после этого рубежа будут какие-то плюшки, значит, нужно скорее обежать в посёлок, как раз до темноты успею. Двигаться по дороге было не в пример быстрее, а нежели по лесу. И дело вовсе не в труднопроходимых зарослях кустарника, эльфам это совсем не помеха, а просто мобы на тракт совсем не забредали, так что можно было не опасаться неожиданного нападения. Припустив экономно трусцой, я врубил автопилот, а сам забурился в подсчёт финансов. Новый уровень сулил и новые возможности. Первым делом следует сменить экипировку. Только сколько же сие удовольствие будет стоить и хватит ли скопленных капиталов? Вопрос В сундуке в домике Аравиль у меня припрятана солидная сумма, заработанная не по сильным трудом. Сейчас сдан в лавку сердца Адриад и получится ровно 2000. Одно обидно, у нашего кузнеца нет в продаже амуниции выше 30 уровня. Ближайшая распродажа только в столице, но какие там цены, неизвестно. Мм, да. Вот в чём беда закрытой беты. Даже спросить не у кого. В игре пока только мы с тайкой. Интересно, она долго дуться намеренно? В прошлый раз аж 8 дней группу не принимала. Забавная штука этот овердрайв. В пересчёте на реальное время наша ссора не более 3 1/2 часов длилась. Эй, пусть. Сама виновата. Пообижается и перестанет И первое же постучится, я тоже проявлю характер, подумаю, сразу прощать или пускай угрызения совести ещё немного её помучают. Всё, ну я в пень. За что обожаю виртуал, так за то, что нет здесь как таковой усталости. 2 часа непрерывного марафонского бега и даже не вспотел. Солнце ещё висит высоко над деревьями, А я предстал пред мастером свернителем. Молодец, парень, похвалил меня бравый ветеран, когда я вывалил сотню чёрных деревянных сердец. Вот причитающаяся награда. Я сгреб кучку монет и выжидающий уставился на неё, при этом мысленно нервно подтарапливал его. Ну давай, давай, разгляди мой сороковой уровень, тупая цифра. Что ж, Наконец-то разродился кусок программного кода. Пожалуй, мне больше нечему учить тебя. Ты был достойным учеником, одним из лучших. Верю, что в будущем ты совершишь много славных подвигов, если, конечно, не станешь зарывать такой талант и продолжишь совершенствовать воинское искусство. Спасибо, скромно промолвил я, польщённый комплиментом, затем уточнил: Но как совершенствоваться? Вы ведь сами сказали, что не можете меня больше учить. Или что подразумевалось под продолжением обучения? Нип повис на пару секунд и изрёк: "Верно мыслишь, парень. Я уже обсудил этот момент с почтенной Эйри Аравиль и убедил её отправить тебя в школу меча". "Что ещё за школа меча?" опешил я. потому как ожидал совсем иного поворота сюжета, предполагал, что теперь меня выпустят из ислей в автономное плавание, а тут какая-то школа. Высшая эльфийская королевская школа мечников, одна из лучших в Великом лесу. Между тем продолжал мастер: именно там готовят гвардейцев Золотой тысячи, непревзойденных бойцов. Самых лучших во всем Алла Арния. Ага, конечно же лучших. Наверняка подобные вузы имеются в каждом уважающем себя государстве. И, конечно же, именно их выпускники самые-самые. Хотя мне уже не раз доводилось слышать из разговоров в Золотой Тысячи действительно первоклассные воины. Что-то вроде местного спецназа. Интересно, это лишь мне так подфартило или обычным игрокам тоже грозит? Ссылка в это место. Благодарю за доверие, мастер. Не стал я репениться, я с огромным удовольствием поступлю в эту вашу школу. Эйр Сварткинель хмыкнул на мою отповедь и объявил: "Выезжаем завтра на рассвете, а сейчас иди, собирайся и отдыхай". Я медленно поплёлся домой, находясь в лёгкой прострации. Хоть мне никто ничего и не обещал, но ожидал-то торжества, потока приятных плюшек, какой-нибудь повышенной юбилейной прибавки к статам, новых прикольных скиллов в честь преодоления четвёртого десятка уровней и так далее. Как на тридцатом левеле, только ещё праздничнее и вкуснее. А нет. Просто вручили стандартную награду за последний квест, а потом сплавили в военное училище. Эх, и даже пожаловаться некому. Не брать же пример из дурочки Тенувель и изливать душу какой-нибудь марионетки под управлением из кино. Ладно, утро вечера мудренее. Надеюсь, курсантская житуха будет повеселее. Солнце быстро скатывалось к горизонту, и под сенью великого леса протянулись длинные тени. В воздухе одуряюще пахло разогретыми дневным солнцем травами, цветами и древесной смолой, а цикады уже настраивали свои крошечные скрипки, готовясь к ночному концерту. Странно, но это сознание того, что уже завтра я покину хрустальный ручей, На меня накатило какая-то нежданная грусть. Вот уж не думал, что прикиплю душой к этому клочку виртуального мира. Что, Лёха, тошь крыша едет как у тайки. Мысленно попытался я отдёрнуть себя. Помогло, но очень слабо. Внешне-то я вроде как взбодрился, а вот меланхолическая задумчивость никуда не делась. Окончательно в себя пришёл только когда практически налетел настоящий у дверей моего жилища виттельель. Ой, прости, привет, выпалил я. Привет, солнечно улыбнулась девушка и поправила выбившуюся прядь колос кокетливо заведя её за острое ушко. Почему-то это такое нехитрое, но такое женственное действие. заставило учащенно забиться мое виртуальное сердце, хотя и реальное, наверное, тоже, а кровь прилить к лицу. С памятного похода на хвостатого Геббарса Рума минуло уже немало времени, но я до сих пор не могу вспоминать об этом без смеха. Почудили и потупили мы тогда, конечно, знатно. После этого... Я довольно часто путешествовал в группе с молодыми эльфами, и даже несмотря на моё предвзятое отношение к ним, можно сказать, немного подружился с ними. Однако самые неоднозначные отношения у меня сложились именно с юной целительницей. Не знаю, возможно, это мне только казалось или причиной был какой-то программный сбой. Но поведение Виталиль кардинально отличалось от всего, что я наблюдал до этого. Создавалось полное впечатление, что это не марионетка под управлением искусственного интеллекта, а настоящая девушка, и чем дольше я с ней общался, тем более естественно витко себя вела. Её поступки, высказывания или суждения иногда бесили а иногда веселили, были нелогичными и совсем-совсем настоящими девчачими. Впрочем, через стур глупой блондинка её тоже назвать язык не поворачивался. Всё, что касалось лечебной магии, она знала в совершенстве. Поначалу подозревая, что это какой-то глюк, я даже хотел на жаловаться Монову, но почему-то в последний момент всё время откладывал разговор. Химеры знают, почему. Может, права была та, когда говорила, что я соскучился по обычному человеческому общению. Вот и выбрал себе симпатичного собеседника, точнее, собеседницу взамен обманку. Мы часто гуляли в окрестностях Хрустального ручья, болтали о том о сём, однако переступить черту и перейти к более близким отношениям Я не решался. Где-то в глубине сознания меня постоянно что-то отдёргивало, напоминая, что это всего лишь программа. Красивая, качественная, но подделка, а не живой человек. "Ты, Кэри Аравиль", смущённо пролепетал я. "Проходи, она дома должна быть". "Нет, ни к ней", мотнула головой эльфийка. "К тебе". Э-э Только и смог глупо промычать я. Я тут случайно услышала, что ты завтра отправляешься в королевскую школу мечей. А, ага, ну да, уезжаю, кивнул я. Жаль, грустно улыбнулась Виталийль. Хотя я через месяц тоже уеду, в академию магии поступать буду. Классно, глубокомысленно кивнул я. Классно? Ну, в смысле, здорово, замечательно, поправился я. «Хе-хе-хе!» <хи> – эхотмала девушка. «Ты всегда так чутно говоришь, Фил, и вообще не похожи на остальных парней!» «Это хорошо или плохо?» – не понял я. «Это прикольно!» «Прикольно?» – опешил я. «Ага!» Хитро прикусила нижнюю губку целительница и подмигнула. «Мне нравятся твои словечки, они классные!» «Ну, офигеть!» Какая скорость адаптации, она ещё и мой сленг переняла. Снимаю шляпу перед разработчиком игрового и скина. Отзначно, он гений. Оценив задумчивое молчание собеседника по-своему, девушка вздохнула и снова затараторила. Филадел, не знаю, когда мы увидимся вновь, но я бы хотела, чтобы ты хотя бы иногда вспоминал обо мне. Поэтому я тут В общем, вот. С последними словами эльфачка извлекла из своей сумки небольшой плотный клочок ткани, расшитый цветным бисером. "Спасибо большое", удивлённо сказал я, принимая покрытый сложным цветочным узором, напоминающим рунную вязь, трепичный кругляш. Система незамедлительно расписала свойства предмета. Название: Аберег Виталиэль. чип уникальный, масштабируемый, особые свойства. Не занимает слот. Прочность невозможно разрушить, невозможно продать, потерять. Ограничения на использование есть: привязка к персонажу Филодил. Основные характеристики. Восстанавливает 30 единиц здоровья в секунду в режиме отдыха. восстанавливает 5 единиц в секунду здоровья во время боя, снимает 20 единиц магического отравления в секунду в режиме отдыха, снимает 3 единицы магического отравления в секунду во время боя. Уникальная способность Благословение вечного леса. Раз в сутки владелец оберега способен мгновенно и полностью восстановить собственное здоровье и снять с себя любое магическое отравление. А, бальдеть, восхищённо выдохнул я. Именной раритет. Это осознание того, какая вкусная плюха мне перепала, у меня аж дыхание спёрло. Спасибо, Витко, спасибо ще огромное. Ты просто чудо. Не выдержав напора чувств, я схватил взвиснувшую от неожиданности девушку за талию и закружил. "Отпусти, медведь!" хлопая меня по плечам, хохотала она. На крики и писки из дома выглянула Аравиэль. Заметила нас, улыбнулась и сказала: "Дети, чего вы тут топчитесь? Заходите скорее в дом, ужин давно на столе". "Бабуль, гляди, чего мне Видка подарила!" похвастался я. и заметив изумленное выражение на лице старшей эльфийки, я вдруг поймал себя на мысли, что, наверное, впервые за все время своего пребывания во вселенной Алла-Арна обратился к опекунши без внутреннего раздражения. Естественно, старейшина Хрустального ручья уже была в курсе моего скорого отбытия и приготовила прощальный ужин, уставив стол различными горшочками, тарелками и кувшинчиками. Кромная Виталий намеревалась улизнуть, но бабуля её не отпустила. Так что теперь мы, смущаясь, сидели рядышком с одного края стола, а Аравель благожелательно взирала на нашу парочку, восседая напротив. Наконец, полюбовавшись, старушка вздохнула, утёрла неожиданно набежавшую слезу и обратилась ко мне. Эх, Филадил, вот смотрю на тебя и не верится. Как же быстро вырос, возмужал. Знаешь, ты так похож на отца в молодости. К сожалению, только сейчас, накануне того, как покинешь дом, меня вдруг посетила печальная мысль, что нормальных отношений нам с тобой выстроить так и не удалось. Не знаю. Возможно, под впечатлением момента и ощущением лёгкой грусти я склонил голову и со вздохом произнёс: «Простите меня, Эйри Аравиэль, это моя вина». «Внимание! Ваш статус отношений с персонажем Аравиэль изменился с симпатия до забота. Внимание! Родственные узы с персонажем Аравиэль достигли второго уровня». «Э-э-э, нет, малыш, не стоит приписывать данные заслуги себе одному». кхохтнула старшая эльфийка. Ведь я тоже хороша. Не уделяла тебе должного внимания, позволяя плыть по течению, но я очень рада, что вопреки моему попустительству, ты всё же вырос неплохим эльфом и стал отличным воином. Ой, прямо уж и отличным, зарделся я, хотя признаться, похвала оказалась весьма приятной. Да-да, закивала бабушка. В королевскую школу мечников приглашают не каждого, обучаться там очень почетно. Аравель приподнялась из-за стола и подошла к висящему на стене портрету статного мужчины. Что-то прошептав, она сдвинула картину в бок, и я с удивлением обнаружил за ней узкую, но при этом довольно глубокую нишу. Внутри нее, за слабомерцающим магическим полем, В зажимах покоился одноручный меч. Ха. Похоже, раздача плюшек продолжается. Мысленно потёр я ладони, когда хозяйка извлекла оружие из сейфа и приблизилась ко мне. Сразу видно, что работа настоящего профессионала, а не рядовая поделка подмастерья. На это указывала искусная отделка золотом и серебром, даже была парочка ярко-зелёных драгоценных камней. Судя по описательной инфе, не просто богатых украшений, а выполняющих роль мана-аккумуляторов для некоего встроенного заклинания. Этот меч принадлежал твоему деду, с предыханием промолвила Эльфийка. А теперь Я хочу, чтобы он послужил тебе. Огромное спасибо, благоговейно выдохнул я, принимая оружие. Клинок сплетающихся лосс тип уникальный масштабируемый. Прочность невозможно разрушить, невозможно продать, потерять. Привязка филодил. Физический урон 190, магический урон 83. Особая способность. Волшебные вьющиеся побеги раз в 60 секунд с шансом 25% могут обездвижить противника на 10 секунд, если прекратить атаку или на 5 секунд, если продолжить атаку. Количество магических зарядов Пятьдесят из пятидесяти. Перезаряжать оружие способны любые чародеи с навыками подпитки энергокристаллов. «Это же чит! Реальный чит!» – ликовал я, разглядывая подарок. «Данная плюха явно перепала мне лишь благодаря семейным узам и, уверен, больше чем на сто процентов, чтоб простым геймерам, не побывавшим, как я, в шкуре малолетних персонажей и не вынужденных провести в игре несколько виртуальных лет, такие пушки не перепадают, по крайней мере, не таким способом. Даже не берусь сказать, сколько стоит такая пушка и кого нужно убить, чтобы получить её стандартными способами, а мне её просто так раз подарили. Дневное светило только-только взошло, и даже роса ещё не успела высохнуть, а я уже час как трясусь сидя в седле. Хотя насчёт тряски это я, конечно, приукрасил. В магическом седле Сильфы разве что слегка покачивает. Однако обидно, что меня не снабдили собственным транспортным средством. Ай везут словно маленького ребёнка усадив впереди себя мастер Сворттиньель, разумеется, по просьбе моей бабули любезно согласился при проводить меня к месту предстоящей учёбы. По легенде, у него там работал бывший сослуживец, которому воин лично жаждал рекомендовать меня, ну и заодно проследить, как пройдут вступительные испытания. Как я не пытался выяснить, в чём заключаются предстоящие экзамены, спутник лишь туманно отвечал, что ничего полезного он мне сказать не может, так как из года в год задания меняются. Зато клятвенно заверил, что не должно быть ничего такого, с чем бы я не справился. Обнадёживающее заявление. Думаю, мне предстоит очередной квест, наградой за выполнение которого станет зачисление в королевскую школу мечников. А ещё я очень надеялся, что по пути мы заедем в столицу. Однако почти у самых городских ворот проводятый свернул на боковую дорогу, и мне оставалось довольствоваться лишь лицезрением высокой крепостной стены, выложенной из каменных блоков странной формы. похожих ни то на гигантские гробы, ни то на огромные золотые слитки. Подхлимские просьбы, возмущённое неготовяние, обиженное бормотание, равно как и мудрое увещевание на тему посещения главного рынка страны с целью покупки более-менее приличного столежения, всё это увы было проигнорировано. Единственным ответом, которого я удостоился, стал «Пока не к спеху, попридержи лучше свои денежки, парень!» Пришлось довериться опыту наставника и заткнуться. Обогнув так и манящий к себе город по часовой стрелке, мы выехали на восточный тракт. День вступил в свои права, и на дороге появлялось все больше и больше путников. В основном небольшие конные отряды лучников, двигавшиеся в попутном направлении. Куда это они? поинтересовался я у мастера, указав на очередную группу обогнавших нас псадников. Сменять отряд, стерегущий границу со степью, ответил эльф. В последнее время племена орков подходят слишком близко к вечному лесу, порой у них даже хватает наглости совершать набеги на приграничные посёлки. Грабят и убивают, не столько вопросительно, сколько утвердительно изрёк я. Ибо похожее несчастье случилось и с моей виртуальной семьёй. Не только пленников тоже частенько уводят, тяжело вздохнул собеседник. Поэтому и приходится держать усиленные патрули. М-м, да, совсем что-то зеленокожие разбойники обнаглели, нахмурил я брови. Скорее мы свернули с дороги и углубились в лес. А примерно минут через 15 У меня перед глазами высветилось название локации – Высшая Королевская Школа Мечников. Однако мы проехали еще больше часа, прежде чем достигли довольно широко раскинувшегося военного лагеря. При этом я весьма удивился, сообразив, что этот палаточный городок и есть знаменитая и супер престижная тренировочная база светлых эльфов, «А не слишком ли бедновато для столь элитного учебного заведения?» – критически заметил я. «Здесь подготавливают искусных воинов, а не благородных девиц», – обломал меня свор Тиньель. «Тут нет мам, бабушек и мягких постелек. Все как в армии, так что привыкай». «Ну, пипец, приплыли», – грустно подумал я. В реальной армии он не попал, зато в виртуале придётся адаптироваться. В центре лагеря возвышались два огромных шатра. По словам мастера, один из них служил учебным классом для теоретических дисциплин, требующих от кадета поработать головой, а не мускулатурой, а второй являлся чем-то вроде административного корпуса. Вот к нему-то мы и направились. По пути нам встретилось еще несколько остроухих юношей с любопытством вертящих по сторонам головами в сопровождении наставников, видимо, такие же новички, как и я. Оставив меня дожидаться перед входом в деканат, свортинель вошел внутрь и отсутствовал около десяти минут. Самое удивительное, что вопреки ожиданиям из палатки не доносилось ни звука. Видимо, какая-то магия оглушила все следы, происходящие внутри деятельности. Наконец-то мой проводятый нарисовался в сопровождении ещё одного взрослого эльфа. В отличие от всех виденных ранее военных, одетых в кожаные доспехи или лёгкие кольчуги, данный индивидуум был облачён в начищенную до ослепительного блеска кирасу. а на руках и ногах у него красовались стальные щитки. «Это и есть твой ученик?» – спросил новоприбывший, пробежавшись по мне оценивающим взглядом. «Он и есть, Филадилом зовут», – подтвердил учитель, затем обратился ко мне. «А это мой старинный друг и боевой товарищ, мастер-мечник Эйр Сумалидейр». «Приветствую вас, мастер», – поклонился я. «Так значит, ты, Филодилы, с мечом и со щитом управляешься? Точно так? Что ж, похвально. Редко молодые воины выбирают подобное оружие. В чести все киножалы да больше луки. Хотя какой же эльф не владеет ножом и не умеет стрелять из лука?» – хохотнул он. Я тоже поулыбался, но при этом скромно умолчал, что стараниями некоего архимага как раз и являлся таким вот недоразумением. Зато с упоменными мечом и щитом мог дать фору любому стрелку. Есть, правда, у меня одна идейка по поводу исправления подобного положения вещей. На нём меня натолкнул Ати со своими изобретательскими успехами. Но это дело требует сы ещё хорошенько обмозговать. Ну что ж, парень, меж тем продолжил Сумалидер, поглядим на тебя в деле и тогда уже окончательно решим, готов ты стать настоящим мужчиной и профессиональным бойцом или ещё годик другой самостоятельно поупражняешься. Иди готовься, через 2 часа начнутся вступительные испытания.